Глава семнадцатая Панорама острова мэт нашел Тобиаса на первом этаже, в маленькой, изящно обставленной гостиной, обитой красным бархатом и частично обшитой деревянными лаковыми панелями. Там же сидела плюм. Мэтт горячо обнял ее, и собака радостно облизала мальчика. Она как будто стала еще больше, чем прежде — Мэтт присел, чтобы немного отдохнуть, и не стал скрывать своего изумления от острова, изобретательности его обитателей и того, как все тут было устроено. да и его брат сказали мне, что с Новым Миром стали происходить какие-то изменения», — добавил он. «Можешь мне рассказать об этом?» Тобиас помрачнел, словно туча. «Ну ладно. Есть всего три типа живых существ. Теперь мы это точно знаем», — начал Тобиас. «Три разновидности существ, выживших во время бури. Мы, дети и подростки, взрослые и...» «Так некоторые взрослые выжили? Значит, тот тип из кондитерской не один? Круто! Детям удалось найти своих родителей?» Тобиас несколько раз отрицательно качнул головой. «Это вовсе не так круто. После бури взрослые стали... жестокими. Мы до сих пор не знаем почему. Кажется, они тоже объединились, как и мы» но мы давно их не видим, поэтому не можем сказать, где они, как перемещаются и что делают. Но каждый раз, встречая подростков, они нападают. Мы не можем им доверять. Хочешь сказать, они не такие, как раньше? Вы в этом уверены? Да, мэт ни одному взрослому больше нельзя доверять. Они стали совсем другими, жестокими и коварными. Но как это возможно? Мы знаем, кто они, а наши родители... «Про них ничего не известно, никто ничего не знает. Просто некоторые взрослые выжили в бурю и изменились. Вот и все, что нам известно. Они одичали и... Как будто возненавидели нас, подростков и детей». мэт ушел глубоко в себя, и его взгляд стал потерянным. Тобиас дружески похлопал его по плечу. «Надеюсь, однажды мы снова их увидим», — промолвил мэт «Мне жаль. Вам, наверное, чертовски одиноко». Тобиас в ответ покачал головой. «Нет, это не так. Здесь все как в настоящем лагере скаутов. Столько всего приходится делать, что грустить некогда». Мэтт вздохнул, стараясь подавить боль, заполнившую все тело, прогнать ее из глаз и горла, хотя бы немного смягчить. «А третий вид?» — спросил он. «Ты сказал, что существ всего три вида». «Жруны! Они сбиваются в небольшие стаи, и мы заметили, что они чрезвычайно ловки и хитры, не спят где попало и умеют пользоваться оружием». «Агрессивные?» Тобиа скивнул. «О да, даже больше, чем люди. Встречая на своем пути ребенка или взрослого, они пытаются его убить. Взрослые делают не совсем так, они более коварны. Похищают детей, и эти дети пропадают бесследно». «Они нас похищают?» «Да, многих». «Взрослые нападают стаей и стараются поймать как можно больше детей. Те, кого они схватили, никогда не возвращаются обратно. Это все, что мы пока знаем». «А часто это происходит?» — спросил мэт «Все чаще. Здесь немного спокойнее. Нет взрослых, и они пока не нападают на остров. Но в лесу полно опасных существ». Мэтт выторщил глаза. Теперь все вправду стало совсем иным. Наверное, если бы он не пережил бурю и не спасся бегством из Нью-Йорка, он бы не поверил ни единому услышанному слову». Не вдаваясь в детали, Тобиас рассказал другу о непонятных, внушающих ужас существах, блуждающих по ночам в лесу за рекой. Потом добавил, что во время бури спаслось довольно много детей, маленьких и постарше. Согласно свидетельствам, это были как совсем малыши, так, например, и семнадцатилетние, иногда даже восемнадцатилетние подростки — Выжившие стали собираться в отряды по всей стране. По десять, двадцать, пятьдесят человек. До Тобиаса дошел слух, что где-то есть деревня, в которой живет более сотни подростков. «Что значит слух?» — спросил мэт «Разве это возможно, если нет телефона, радио, никакой связи?» «Возможно, благодаря долгоходам», — пояснил Тобиас. «Все началось с одного парня, с запада, из довольно большого поселка. Он захотел повидать других» узнать, есть ли еще выжившие, и принялся путешествовать по всему штату, от лагеря к лагерю. Он называл себя Долгоход, вестник надежды. Его примеру последовал другой мальчик, который направился в противоположную сторону. Затем еще десятки. Они бродят по всей стране, отыскивают поселения типа нашего и пересказывают нам все новости об уцелевших. «Они... сумасшедшие! В пути ведь очень опасно!» Тобиас пожал плечами. Именно поэтому все придерживаются правила — встречать долгоходов гостеприимно. Их кормят и дают им ночлег в обмен на одну единственную вещь — рассказы о том, что происходит в остальном мире. Судя по последним сведениям, там есть еще около сорока пэновских поселений». «Пэновских?» — переспросил мэт «А, да, мы теперь так себя называем. Дети и подростки, живущие вместе, создают пэновские поселения». Сначала было непонятно, какое имя выбрать. Слишком разного возраста тут дети. Но затем один из долгоходов принес нам новость, что на западе страны теперь используют это название в честь Питера Пэна. «Мальчика, не желавшего взрослеть», — добавил Мэтт. «Точно! Взрослые стали злее, никто из них не собирается нам помогать. Они лишь пытаются похищать нас и куда-то уводить с собой. Они холодные и жестокие. Мы называем их циниками. Ну вот, главное теперь ты знаешь». Почему эти подростки, пены, не соберутся в каком-нибудь одном большом городе? Тогда они были бы силой. Сейчас все только начинается, ты же знаешь. Долгоходы появились всего два месяца назад. К тому же они постоянно пропадают, и многие не могут вернуться туда, откуда пришли. Это сложная миссия, сейчас все не так, как раньше. Многие долгоходы просто погибают по дороге. Опасность подстерегает повсюду. «Думаю, сейчас каждая группа будет пытаться выжить, сражаться, добывать еду. Нужно отыскать безопасные места. Никто не хочет покидать свое пристанище. Вот, например, мы. Зачем нам уходить с этого острова? Тут мы в безопасности, здесь удобно, есть запасы еды, и даже есть куры, несущие яйца». Мэтт переваривал информацию, рисуя в голове картину этого яростного и грустного мира. «Циники, жруны, пены». Что же все-таки произошло той знаменательной ночью, когда мир взорвала буря? Откуда взялись эти вспышки, которые поглощали людей? Куда они, в конце концов, делись? Тобиас вдруг вскочил и сделал Мэтту знак следовать за ним. Они петляли по коридорам, лестницам и залам, забитым картинами, книгами и скульптурами. И, наконец, добрались до винтовой лестницы, ведущей в узкую башню. Мэтт стал ощущать усталость, ноги дрожали, голова кружилась. Тобиас поднял люк, и друзья оказались в самой высокой точке дома. Отсюда весь остров был как на ладони. У мэта перехватило дыхание. Остров длиной в два километра и шириной в один разрезал реку на две серые движущиеся ленты. Всю сушу покрывал плотный зеленый ковер, над которым возвышались семь зданий с башнями и куполами. Казалось, будто в облаках торчат скалы. мэт обратил внимание на группу маленьких строений сбоку. «А там что?» Ветер шевелил его длинные волосы. По противоположным берегам реки убегали к горизонту поросшие лесом холмы. «Кладбище. Здесь три места, которых надо избегать», — ответил Тобиас, указывая поочередно на дом Минотавра с его гигантской башней. «Кладбище и южную часть острова, где соединялись речные рукава». «Почему?» «Там опасно!» Например, река полна странных существ, которые никогда не показываются целиком. Но достаточно заметить только их черные тени, чтобы все понять. Нам приходится там рыбачить, чтобы сделать наш рацион более разнообразным. Но рыбалка — это всегда риск. На прошлой неделе Стив, стоя с удочкой, увидел плавник размером с баскетбольную корзину. Да и кладбище, и этот замок... Поверь, к ним лучше не приближаться мэт удивился, как сильно изменился Тобиас за прошедшие пять месяцев. Даже физически. Он стал рассудительным, держался спокойнее, казался вполне зрелым, излучал небывалую уверенность. От прежней гиперактивности и наэлектризованности не осталось и следа. На зубец возле друзей опустился большой ворон и посмотрел на мальчиков своими черными глазами-бусинами. «По крайней мере, вороны тут еще водятся», — пошутил мэт «Да!» «Кстати, мы регулярно узнаем что-то новое о последствиях бури. От долгоходов или во время вылазок?» «Вы исследуете территории вокруг острова?» «Нет-нет, там слишком много опасностей, поэтому мы сократили вылазки до минимума». Увидев, как помрачнел Тобиас, Мэт понял серьезность ситуации и не стал задавать других вопросов. «Большинство неприятностей случается, когда мы ходим в лес собирать плоды. Но отказаться от этого мы не можем» так настаивает, что фрукты очень полезны, и их надо есть, чтобы не болеть. К тому же нам постоянно не хватает еды. Время от времени мы отправляемся к заброшенному городу в нескольких километрах отсюда и пополняем запасы. Чаще всего это питьевая вода, мука и консервы. В городе еще осталась еда. «Полно! Все не съесть до истечения срока годности!» «С этим мы пока справляемся, но рано или поздно придется начать охотиться. У нас совсем не осталось мясных продуктов, едва хватает зерна, и если не заниматься сельским хозяйством, однажды наступит день, когда печь хлеб станет не из чего». Тобиас посмотрел на окружающий остров, бесконечный лес. «Придется», — тихо добавил он. да кажется, реально вникает во все, да?» Тобиас кивнул. «Он один из стариков!» Хорошо знает остров, потому что давно тут живет. И еще он очень умный. Знает очень много всего. А если чего-то не знает сегодня, умудряется узнать завтра. Думаю, он постоянно проводит время в библиотеках. Ты наверняка их видел, они тут повсюду. Его отец был интеллектуалом, коллекционером произведений искусства. Яблоко от яблони недалеко падает, согласись». Мэтт подумал о своем, и от грусти у него закололо в сердце. Тема развода отныне закрыта. Никакого разделения, нет необходимости выбирать между отцом и матерью. Никакой жестокой дилеммы. Вдруг, еще сильнее, чем прежде, у мэта закружилась голова. Он почувствовал себя уставшим, силы покинули его. Тобиас отвел Мэтта в комнату, где тот сразу же провалился в сон. Он проснулся к ужину и, несмотря на возражения Дага, спустился вниз поесть вместе с другими мальчиками, жившими в доме. За столом собрались все... Сегодня вечером дежурили другие ребята. Помимо двух братьев, Тобиаса, Билли, у которого была воинственная прическа, там еще сидели Кельвин, чернокожий мальчик с белоснежной улыбкой, и его полная противоположность, Артур. Маленький смуглый паренек, недружелюбно осмотревший Мэтта с головы до ног, пока тот спускался по лестнице в зал. Плюм не было. Тобиас сказал, что собака предпочитает проводить время снаружи. Она носилась где-то в лесу и появлялась лишь изредка, когда хотела. Питалась она в одиночку и не требовала никакой заботы, кроме редких расчесываний шерсти. Мэту предложили место с краю стола, и Трэвис, парнишка, который как будто только что явился прямиком из леса, комбинезон перепачкан землей, в рыжих волосах запутались травинки, налил ему овощного супа. Оуэн, которому едва исполнилось одиннадцать, всеобщий любимец с остроумным и шаловливым взглядом, скатал шарик из хлебного мякиша и запустил рыжему в волосы. дак сразу же сделал ему строгий выговор. «С едой не играют, Оуэн. Сейчас нет ничего важнее еды». Реджи тут же одобрительно кивнул. Он снял шляпу и положил ее рядом. «Я думал, он не сможет ходить еще несколько дней», — удивленно сказал Артур, разглядывая Мэтта дак пожал плечами. «Я тоже так думал. Пять месяцев в кровати должны были ослабить его мышцы, но он не выглядит хеликом. Признаю, что мэт да, обладает большой силой». Все говорил о том, что состояние мэта вводило его в замешательство. Девять обитателей дома Кракена с аппетитом поели и отправились спать. День выдался тяжелым, и никто не хотел засиживаться. Мэтт отказался от предложения Дага проводить его до дверей комнаты, поскольку уже начал разбираться в лабиринте коридоров и залов. Однако, направляясь к себе, он прошел нужный поворот и заблудился. Очутившись на маленькой деревянной лестничке возле высокого узкого окна, он выглянул наружу и посмотрел на захваченный замок. Мэтт задумался о том, как бы своими глазами увидеть странные вещи, происходящие там, и в этот момент в соседнем коридоре услышал голоса. «Встретимся в час, ладно?» — произнес первый голос. «Идет. Не забудь одеяло. Снаружи холодно», — ответил второй. Мэтт подумал было, что это собираются идти в дозор часовые. Но потом вспомнил, дак сказал ему во время ужина, что никто из дома кракина этой ночью не стоит на страже. «И без шума!» — вновь произнес первый голос. «Давай не как вчера, а то, боюсь, Тобиас или этот новенький нас застукают». Мэтт нахмурился. Они что-то замышляли, однако, когда он тихо-тихо спустился по лестнице, в коридоре уже никого не было. Габарившие удалились. Наконец он добрался до своей комнаты и лег, не задувая свечу. Он смотрел в потолок. Сколько всего интересного и таинственного на этом острове. Потом, чувствуя, как тяжелеют веки, Мэтт задул пламя и повернулся набок. Он слишком устал, и поэтому прогнал мысль проснуться в час ночи и понаблюдать за тем, что будет происходить. Тайны немного подождут.